Глава 4. Поединок. По поводу предстоящей дуэли Борис не переживал. Вернее, почти не переживал. Полторы секунды неуязвимости – это слишком малый срок, чтобы активировать дар принудительно. Запоздает выстрел, и можно будет неприятно удивиться. В пассивном же режиме дар сработает только если будет непосредственная угроза жизни. То есть если пуля прилетит в плечо или ногу, то неуязвимость не разрядится. Уж какие только варианты Борис не пробовал, изучил все основательно. А значит будет больно, причем долго. Потому что лечиться можно только методами традиционной медицины. И никаких артефактов. Жульничество? Есть такое дело. Но Измайлов не терзался угрызениями совести. С чего бы? И перед кем? По сути, его решили убить, завуалировав это под поединок. Тоже на честность откровенно не тянет. Не добьется успеха один бритер, найдется другой. Явление распространенное. Дворянская честь? Три ха-ха. За ярким и красочным фасадом прячется такое вонючее дерьмо, что пробльется бомж в пятом поколении. Кстати, о Даре он поведал только самым близким – Проскурину, Раченкову и Носову. Даже Григорий оставался в неведении. Дело не в том, что Борис не доверял ему, просто Травкин был убежденным социалистом. Мало ли, в какую сторону его еще качнет. А этим ребятам палец в рот не клади. После обеда в трактире они с Яковом направились в гостиницу. Елизавета Петровна уже пеняла Борису на то, что, пребывая в город, он мог бы останавливаться в ее особняке, но он всякий раз отказывался. Хотя, как и требовали того приличия, оказываясь на Яковенковском, первым делом навещал матушку. «Да, матушка». Ну вот так все выкрутилось. Из гостиницы отправил письма названным братьям Петру и Федору Москаленко, дабы те выступили его секундантами на предстоящей дуэли. Ну и телеграмму на Голубицкий старикам-разбойникам. Не то чтобы на всякий случай, а чтобы они были в курсе. Еще обидятся? Когда поднялись в номер, Яков удалился в свою спальню и предался послеобеденному сну. Измайлов же разложил этюдник, взял одну из рамок с натянутым картоном, смочил его и вооружился красками». Ничего не поделаешь. Если он собирается достичь высот мастера, ему нужно рисовать, рисовать и рисовать. Кстати, опыт акварели уже дошел до половины и замер. И так будет, пока не подтянутся остальные умения. Радует одно – как только показатели достигнут четверти, количество получаемого опыта возрастет вдвое, хотя и в этом случае составит всего лишь 320 очков. Но даже для достижения этого показателя ему нужно написать еще 69 акварелей. Вот Борис и пишет их, используя каждый час свободного времени. Вернее, 3-4 часа, которые уходят у него на одну акварель. Не мог Измайлов писать их, растягивая процесс на несколько подходов, хотя такое и возможно при работе сразу с несколькими картинами. Однако он вдруг понял, что акварель для него стоит особняком. Она выражает его настроение и чаяние в данный момент. И если он не завершит ее за один подход, то потеряется магия и очарование этих теплых, ласковых и непокорных красок. Масло было полностью подвластно его воле и поддавалось абсолютному контролю. Акварель же походила на взбалмошного подростка, живущего не разумом, а эмоциями. Чуть зазевался, и настроение картины может измениться на противоположное. Но это-то Борису и нравилось особо. Берясь за кисть, он никогда не был уверен в результате. Тот для него оставался загадкой практически до самого завершения работы. «Привет! Соскучился?» – возбужденно произнес ворвавшийся в номер Григорий. «Хорошо, хоть Борис работу над картиной закончил, и как раз хотел заказать в номер кофе. А то ведь после такого появления весь настрой на смарку, и незавершенную картину можно выбрасывать». И это даже несмотря на то, что писал он акварели в своей пренебрежительной манере. Кстати, эти работы произвели впечатление на Елизавету Петровну, а уж она разбирается в живописи. Может, Измайлов еще выступит в этом мире в роли зачинателя авангардизма? Шутка. «Ты чего прилетел за 39 земель?» – удивился Борис. «Да ладно, тут всего-то не полных сто километров», – отмахнулся Травкин, водружая на письменный стол свой саквояж. «Я так понимаю, у тебя что-то срочное?» – кивая на стол, поинтересовался Борис. «Не то чтоб горело, но я не удержался. Смотри!» С этими словами он извлек из саквояжа коробку знакомых габаритов с небольшую посылку и с торжественным видом поставил на стол. «Вот!» – едва слышно выдохнул он. «Артефакт-наводчик. Рассеивание снарядов – минус семь процентов. Масса снарядов...» от 4,5 до 45 килограммов. Количество зарядов – 4. Состояние заряда – 100%. Время работы – 4 часа. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма – не взведен. «Вот оно как!» – искренне восхитился Борис. «Так вот над чем вы с Павлом Александровичем работали два с половиной года». «Ну, работали – это громко сказано. Это от начала и до конца его детище». Я только подвязался у него всего лишь в роли токаря. И как это действует? Приделываешь на тумбе орудие крепления и все? И сколько таких можно установить на одну пушку? Номер с защитником не пройдет. Одна пушка, один артефакт. И видишь ограничение по массе снаряда. 75-миллиметровые пушки и 150-миллиметровые орудия в этот диапазон еще укладываются. Да и то не все. Шестидюймовый «Армстронг» с его 53-килограммовым снарядом проходит мимо. Как и пушка Дубинина с излишне легким. Да и черт с ним. Как раз то, что нужно сейчас. А там измыслите еще. Кстати, что по правам? Павел Александрович передаст их Голубийскому. Тут без вариантов. Слишком серьезный вопрос. Как и с «Защитником». Ну, усовершенствование «Защитника», как и аптечки, эфир зачел нам обоим. Так что без обоюдного согласия передать права мы не сможем. Правда, чертежи наводчика он мне передал еще до того, как уступит права боярину. И если для собственных нужд, а не на продажу, то и предъявить нам нечего. Согласен. А усовершенствовать артефакт сможешь? Я пока не уверен, что получится воссоздать четвертной артефакт, а ты сразу о модернизации. Это ведь работа Павла Александровича. Посмотрим. Время покажет. В этот момент раздался стук в дверь, и Борис открыл, впуская хмурых братьев. Что-то они не спешили. Впрочем, куда торопиться-то, если изменить уже ничего нельзя? Лишняя суета, она лишняя и есть. «Мы внизу встретили секундантов твоего противника. Все вопросы утрясли. Вот. Петр, затянутый в мундир капитана первого ранга, протянул футляр с дуэльными пистолетами. По пути купил». Знатная работа. Сохранишь как памятник собственной глупости. Дуэльные пистолеты покупаются под конкретную дуэль. Падет ли жребий на них или стреляться придется оружием противника, неважно. Больше ни в одном поединке их использовать нельзя. Как не получится и одолжить кому другому. Разве только хранить как реликвию, да использовать для развлекательной стрельбы. Борис подозревал, что эта традиция исходит от производителей. А как иначе обеспечить постоянный спрос на такое реликтовое оружие? Старинное это понятно, его собирают коллекционеры, а вот такие новоделы. Правда, и таким случается стать жемчужиной чьей-нибудь коллекции, если с их помощью удается оборвать жизнь какой-то знаменитости. Кстати, дуэльный гарнитур оказался настоящим произведением искусства. И да, несмотря на то, что пистолеты капсульные и гладкоствольные, В точности они мало уступят револьверам с нарезными стволами. Пули отливаются по форме, находящейся здесь же, ноготок к ноготку, и проталкиваются по стволу с небольшим усилием. Так что не болтаются, как дерьмо в проруби. Штучная работа. Причем тут глупость?» – возразил Борис. «Отвертеться от дуэли у меня все одно не было никакой возможности. А так хоть в морду дал». «Мы слышали другое», – возразил Федор. «Да наплевать и растереть на то, что вы слышали. Привет тянется из Бразилии». «Так ты же говорил, что там банкир стрелялся». «Стрелялся. Да только сестрица убиенного вдруг решила, что с меня нужно учинить спрос. Наняла бритера и приперлась сюда». «Погоди, Боря, о чем речь-то?» Наконец всполошился Григорий. «Да пустое, разберемся». «Мне нравится, с какой легкостью ты рассуждаешь на эту тему», неодобрительно хмыкнул Федор. «А чего ты от меня ждал, что я буду потеть, дергаться и приводить в порядок нервы горькой? На секундочку, я несколько раз заглядывал за край, не имея возрождения. Теперь оно у меня есть. Хотя, конечно, глупость несусветная, не позволять использовать на дуэлях аптечки. Эдак пропадет острота ощущений и возможность существенных потерь, а тогда уж дуэль превратится в фарс», — возразил Петр. Ночь прошла совершенно спокойно утро Петр и Федор прикатили к гостинице на паромобиле в сопровождении доктора. Яков и Григорий порывались было поехать с ними, но были отстранены в сторону братьями. Не балаган, чего там глазеть. Сама дуэль на Бориса не произвела никакого впечатления. Собрались десяток человек на пустыре под сенью пары раскидистых дубов, отмерили полагающееся расстояние, вогнали в землю палаши, обозначая барьеры – Спорщикам традиционно предложили помириться. Те столь же ожидаемо отказались, бросили жребий. Стреляться выпало пистолетами барона Арнелоса, Соответственно, и первый выстрел за ним. Борис встал, как это было принято, прикрыв часть груди пистолетом. «Так себе защита, если честно. Особо не прикроешься». Выстрел. Измайлов ощутил легкий толчок в грудь и услышал короткий свист пули, ушедший в рикошет. «Хорошо стреляет, шельмец, 45 шагов не шутка». Арнелос в недоумении уставился сначала на противника, потом на свой пистолет, словно не в силах поверить в произошедшее. Но затем встал в полный рост, готовый принять свою судьбу. При этом он также не пренебрег защитой с помощью пистолета. Но в остальном стоял как статуя с гордо поднятой головой. «Вид настолько харизматичный, что хоть бери и на картину». Оговаривая условия, секунданты барона настаивали на поединке до смерти, что подразумевало под собой перезарядку оружия. Но братья воспротивились этому. Если противник Бориса столь уж кровожаден, то ему следует почаще упражняться в стрельбе, чтобы не промахиваться. Измайлов скинул пистолет. Мелькнула была дурная мысль выстрелить мимо, но она тут же улетучилась. «Ни о каком благородстве тут не может быть и речи». Этот бритер сейчас просто дерется за деньги. Все речь он наемный убийца. И пошел он. А на перерождение и пошел. Борис прицелился и плавно потянул спуск. Выстрел. Выметнувшееся из ствола облачко дыма на секунду заволокло обзор, а в следующий миг он уже наблюдал, как его противник рухнул на землю, словно подрубленный чего то подумалось, что раненые так не падают, о чем поспешил сообщить склонившийся над бритером доктор. Измайлов посмотрел в сторону сидевшей в автомобиле Фелисии Дамота. Девушка обмахивалась веером, при этом не сводя с Бориса испепеляющего взгляда. «Ох, охошеньки... Да кто сказал, что на этом все закончилось-то? Может, стрелять из-за угла на никого и не подошлет, но уж точно не успокоится. Впрочем... Ходи теперь оглядывайся. Или прибей эту тварь первым. М да. А вот не решил он пока как быть. Хотя мысль о ее устранении ему абсурдной не показалась. Она ничем не лучше тех же стужей и просвиры, Только и того, что носит юбку. Кстати, стреляет она на загляденье. Видел он, что вытворяла эта красавица на улице ночного города. «Дело сделано, Боря», – произнес подошедший Петр. Выдернул из земли свой палаш – Отер лезвие пучком травы, критически осмотрел, удовлетворенно кивнув, и вогнал в ножны. «Ты куда, в гостиницу?» – поинтересовался Копиранг. «Нет, сначала в трактир, позавтракаю, а то есть охота, спасу нет. А потом в усадьбу к боярину. Нужно дорабатывать портрет Марии Платоновны. И вчера взялся писать Георгия Ивановича». «Понятно», – посмотрев на него долгим взглядом, произнес старший из братьев. «Тогда поехали, чего тут торчать». Они и сами с усами. Господи, какие же они жалкие. Елизавета Петровна смотрела на забившихся в угол и подвывающих двоих молодых людей. Ничего человеческого в них уже не осталось. Один только животный ужас перед предстоящими страданиями. Сколько раз они умирали? Непраздный вопрос. Она знает это совершенно точно. 78. Каждый десятый день она спускается в этот подвал и всаживает этим ублюдкам по пуле в живот. И всякий раз смерть для них превращается в адовы мучение. При последнем посещении ей показалось, что рассудок их не выдержал. Да, они страшатся, но уже не осознают, за что им эти мучения. И вот сегодня она в этом лишний раз убедилась. Рука привычно вскинула бульдог, палец дважды нажал на спусковой крючок. В стенах этого каземата выстрелы вышли особенно гулкими, ударив по ушам плетью. Несчастные замерли с простреленными головами. «Избавьтесь от тел так, чтобы и следа не осталось. И приберите здесь все», – отвернувшись, велела она двоим телохранителям. «Сделаем», – ответил один из них. «Все, тут ей больше делать нечего». Москоленко вышла наружу, пересекла двор конюшни и направилась на веранду, где был накрыт стол к традиционному семейному завтраку. Петр и Федор были уже там. Быстро обернулись. Впрочем, дурное дело не хитрое. «Здравствуйте, мальчики!» «Здравствуй, матушка!» Чуть ли не хором ответили двое мужчин, по виду, годящиеся ей в отцы. «Как все прошло?» Португалец промазал, Борис его застрелил. Как он сказал, у бритера «восьмая ступень» «Глядишь, поумерить свой пыл, пока не доберется до десятой». «Хотя до того ему еще трудиться и трудиться», – пояснил Петр. «Матушка», – многозначительно произнес Федор и осекся. «Я их отпустила», – наливая чай в чашку, просто ответила она. При этом в глазах обоих братьев появилось удовлетворение. «Всему есть предел, и мстительности в том числе». Впрочем, вполне возможно, что причина вовсе не в том, что она, наконец, посчитала наказание достаточным. Ну и какая тогда разница между нею и этой Дамото? «Значит, ты уверен, что она не успокоится?» – поинтересовалась Елизавета Петровна, когда Петр озвучил свои опасения. «Да, матушка», – убежденно подтвердил тот. «А как думаешь, стоит ли ожидать от нее удара в спину?» «На войне все средства хороши», пожал плечами копиранг. «Но я уверен, что парень управится и сам. Нельзя же его все время опекать». «Ты помнишь, что я говорила о помощи?» «Помогать, матушка, а не решать проблемы за него». «Благодаря твоему подходу он уже сходил в одиночную кругосветку». «Матушка, Петр прав, не стоит его так-то опекать», вмешался Федор. «Не то можно получить противоположный эффект». «Ладно, пусть пока все идет, как идет. Где он сейчас?» «Завтракает в чайной, а потом отправится в усадьбу бояре написать их портреты», — ответил Петр. «Их?» Георгий Иванович решил последовать примеру Марии Платоновны. «Хм... Давненько я не навещала подругу. Опять же, хотелось бы взглянуть, что у него получается». «Кстати, он передал тебе подарок», — спохватился Федор и, обернувшись на стуле, взял прислоненную к стене рамку. «Только вчера написал». Она приняла картину, окинула ее задумчивым взглядом. Потом попросила пристроить на стуле подальше от нее, что Федор и сделал. Еще какое-то время она рассматривала работу, а потом неопределенно хмыкнула. «Что-то не так, матушка?» – поинтересовался Федор. «Да как тебе сказать? На первый взгляд работа выполнена в настолько пренебрежительной манере, что тут и там бросаются в глаза ошибки и явные ляпы». Словно картину писал какой-то недоучка. Но чем дольше всматриваешься, тем все больше недостатки становятся достоинством. Просто это несколько другой подход к привычному стилю. А по-моему, все просто. Ему необходимо выровнять показатели умений, которые у него в загоне. Вот он и наращивает количество в ущерб качеству». Борис уже давно не тот мальчишка, который скорее рисовал, чем писал. Теперь он не в состоянии писать плохо. Просто он пишет иначе. И в этом есть свои прелести и очарования. «Доброе утро, матушка!» Наконец появилась в дверях старшая невестка. «Все, дела по боку. Настало время традиционного семейного чаепития. Правда, это вовсе не значит, что нельзя похвастать новой картиной в своей коллекции». После завтрака Елизавета Петровна велела подать автомобиль и направилась в резиденцию Боярина, где была принята без проволочек. Ее тут же припроводили в комнату, отведенную под художественную мастерскую. «Маша, что это значит?» – стрельнув подругу лукавым взглядом, поинтересовалась Москаленко. Они вышли из мастерской, оставив Яковенкова и Измайлова одних. Если с боярыней тот управился быстро, то с ее мужем придется провозиться не один час. «Ты о чем?» Останавливаясь посреди коридора, с самым искренним видом удивилась Мария Платоновна. При этом ее пальчик непроизвольно прошелся по ожерелью из крупного жемчуга, в котором она позировала. «Ни Юли тебе не идет», — покачав головой, произнесла Маскаленга. «И все же...» «Зачем ты заигрываешь с Борисом?» «Я?» «Именно...» Иначе к чему столь откровенно выпячивать его подарок? Пока ты придерживаешься определенных рамок, Георгий Иванович смотрит на твои шалости сквозь пальцы. Но Катя воспримет это в штыки. А какой упрямой она может быть, не мне тебе рассказывать. Даже не думай в эту сторону, если не хочешь потерять свою дочь. «Лиза, ты напридумывала себе бог знает что». «Очень надеюсь, что это так и есть». С легким кивком произнесла Москаленко – всем видом давая понять, что уверена в своей правоте.